Голова десятая. Ладонь на зеркале. В глазах кровавый туман. Он плывет боевым тарансом. Мне сложно ориентироваться в пространстве. Тяжело понимать, что происходит. В последний момент я заставляю костюм накрыть меня с ног до головы и укрепляю его прочность. 7 секунд. 8. сколько ещё шёлковое бремя выдержит. В некоторых местах чувствую боль. Кислотная кровь добралась до моей кожи. Девять. Не знаю, выжил ли Сева, но он отдавал ему знатных личей. Вроде так тут говорят. Одно щупальце хватает его за ноги, приподнимает в воздух. Другие два щупальца раскидываются в стороны, создавая опору. Иначе такой вес я не подниму. Сева летает в воздухе, вежи разбрызгивая кровь во все стороны. Да! вся дури я или уже не я впечатываю его в пол и он затихает чупальца медленно тянут его по полу со звуком наглаживания зеркала мокры ладони так хватит а то ведь потеряю пазл чупальца снова приподнимают его я сказал хватит ба ба и наступает он хаос чупальца пропитанные манасами боевого таранца С огромной скоростью бьются о стенки купола опала севу, который скоро превратился в отбитый мешок с костями и трябухой. 10 секунд. Вся спина горит. Кани костюма сзади тонче всего. Мне пришлось распределить шёлк по большей части спереди, куда попала основная масса кислотной крови. Радует, что в глаза не попало. Но натянутая шёлковая маска спасла. Иначе бы всё, конец моим приключениям. Шупыцы озверели. Под контролем только моему подсознанию, они беснуются, воспринимая разрушительный кровь врагом. Двумя отростками, которые я могу контролировать напрямую. Я пытаюсь держать остальные, но шупыцы подсознания набросились на них. Рвут под корень, и её разрывают на мелкие части. Гниль подземная. 11. Тело горит огнём самой глубокой бездны Варгона. Бам-бам. И это ещё одна причина, по которой я не хотел пользоваться костюмом. Держи, Сева. Закрываю глаза, с огромным усилием погружаю разум в мрак. Не думай. Погрузи себя в тени её. Расслабься. Моё сердце замирает. Я в недоумении открываю глаза. Что за? Так не должно было про Последнее, что я слышу это чавкающий звук. Я падаю навзничь, налипкую кровавую массу. Тима. Так, -с. за более чем 300 лет я ни разу не помирал. Много раз был близок, но чтобы так? Хм, ну и что это? Ученики Шейла говорили немного о другом загробном мире. Что ж, не скажу, что я сильно удивлён. Теням смерти в тенях. Я голый летаю в тёмном пространстве, без стен и потолков, в невесомости, во тьме. Смотрю на свои руки и хмыкой. Сероватая кожа, длинные пальцы, каменная мускулатура. Моё тело, настоящее тело Альва. Щупаю лицо, идеальной симметрии и никакого намёка на щетину, которую в последнее время достаёт меня на щеках и подбородке Кибы. Вот только я не ощущаю шрам на щеке. А вот это радует. Полуметровые уши приятно ложатся в ладони. Никогда не любил, когда трогают уши. Это что-то вроде хвоста у кошек, но сейчас я с удовольствием их ощупываю он явился. Женский голос, от которого по спине идут мурашки даже у первого хранителя, но не от страха, сколько от благоговения и величественности каждой ноты, интонации, акцента на гласные. Резко оборачиваясь, но ожидая мы ничего не различая в кромешной тьме, лёгкое свечение от моего тела не спасает ситуацию. "Моя госпожа", тихо говоря в пустоту, склоняю голову. "Твоя тень явилась слиться с личным мраком. Именно это говорят шии или её погибшие тени. Именно это слетается с их губ перед смертью и после неё. И вот настал мой миг, и мне не о чем жалеть". Я сделал всё, что мог. Чувствую, как убо поджимаются, а да левые брови дёргаются. Всё ли я сделал, что мог? Правда ли мне не о чем жалеть? Странно. Я ощущаю отвращение к смерти. Я не хочу умирать, хочу вернуться и стать этим слабым небошным кибой, но, не может быть. Сотни лет я готовился к смерти, чтобы в конце сожалеть о потерянной жизни в теле мальчишки. Перед глазами мелькают образы Аннеты, Акан, Исама, Кевина и многих других. Пытаюсь остановить это безобразие, но получается с трудом. И тут я чувствую то, что можно назвать смешком богини, ведь боги не смеются, не испытывают чувств. Он готовится. Что? Кто? Вот опять. Боги не говорят прямолинейно. Каждое слово на что-то влияет, и чем конкретнее они звучат в пластах реальности, тем больше последствий за собой влекут. Слово бога мало чем отличается от присутствия бога. В Аргоне есть легенда о мастере плетений, отказавшемся от возвышения только из-за того, что он не хотел менять одну реальность на другую. Он сжёг самого себя на вершине Мунарок, самой высокой горы в Аргоне, на которую даже я не смогу сою время добраться. Один сойдётся с двумя. Голошило затихает. Ты спишь. Не могу пошевелиться. Вся сила его уходит на то, чтобы воспринять чужой родной для моей реальности голос. Окажись я тут в воплощении Кибы, то превратился бы в прах от одного вздоха госпожи. Поражение на дне. Спеши к вершине. Пустота содрогается. В тьме что-то шевелится одни. Огромной сети нистая паука пронзает мне грудь. Я не успеваю даже удивиться. сердце бьётся. Открываю глаза и сразу же морщусь от света прожекторов. Свет проходит через кровавый купол, обретая красные оттенки. Боль. Всю спину невыносимо жжёт. Скореехтеньем опираюсь руками о пол, приподнимаюсь, пошатываясь, стою, пытаясь понять, что происходит. Кровь повсюду. Я будто в воду, но стою на небольшом чистом оазисе, поэтому ещё не превратился в кислотного слизня. В отдалении к стеклу купола жмётся какое-то комо. Сеева, он трясётся, стонет, что-то бубнит. Его руки и ноги вывернуты под неестественными углами. Кости целы, но слабые связки не выдержали. Уверен, это было бы очень больно. Чувствовал эту боль. Громко говоритель орёт. Победитель, представитель от коалиции Ветишафт, Царь Зеррус Константин Киба. Слышу крики, оры радости, горя. И возмущение. Купол почему-то не спешат открывать. Смотрю под ноги. Костюм превратился в липкие дымящиеся лохмотья. Гнали подземные. Это очень плохо. На мне остались одни трусы с трудом держащиеся на хёлой резинке. Почти всё тело красное, полно волдырей, что у меня сейчас со спиной даже думать не хочется. Я умею рендерироваться по боли, и сейчас она мне тонко намекает: "У тебя на спине жопа". Нахожу под ногами более-менее неспорченной шёлковой лохмоте, обматываю вокруг пояса и делаю что-то вроде шорт. Мне в трусах же светится перед камерами. Эх, если бы не краснота и Валдери, то я вполне себе ничего. Скоро вон четвёртый ряд кубиков на животе видным будет. К полу с наружной стороны подходят какие-то люди, прислоняют к нему светящиеся сумки руки. Видимо, проверяют степень опасности. Хм, нагибаюсь, осторожно кунай полиц в курой. Невольно. Похоже, она потеряла свои кислотные свойства. Значит, я был прав, и работала кровь всевы, как и мои нейти. Со временем после использования она теряет свои магические свойства. Может, поэтому я ещё жив. Под ногами гремят механизмы, по бокам открываются створки вентиляции, втягивая воздух. Купол открывается. Медленно мне показываются трибуны, побледневшей рефери, десяток стражи. И несколько людей в защитных костюмах. Они сразу начинают наводить чистоту в яме. Ко мне подбегает трое медиков. Сэр Константин, о, вам срочно нужно медицинское крыло. Вторая степень ожогов на спине, возможно, третья. Зовёт не очень. Кисло улыбаюсь я, смотрю на ринге. Когда следующий бой? Мне даже восстановиться не дадут. Тот качает головой. У претендента есть 30 минут перерыва на все пять боёв. оглядываю народ на трибунах многие мне довосторженных возгласов они пытаются справиться с тошнотой кто-то выкрикивает моё имя но таких немного страх атмосфера пропитана страхом и недоумением поднимаю руки добро пожаловать в новый мир троекратное ура в илтяшафту что оглядываю белые лица никаких поздравлений где аваты ко мне сразу же подходит стража Прошу вас без злоупонгов, Сэр Константин. Уже через пару минут я сижу на койке палаты в медицинском крыле. Никого больше не пустили. Поэтому Анна и Кевин стоят за дверью. Миловидная целительница обрабатывает мне раны, ворчит. Какой кошмар. Вы не сможете провести остальные бои, Константин. Вам следует отказаться. Тогда меня дисквалифицируют. Пожимает плечами. У меня была ласточка в сумке. Попросите моих Ну, друзей, за ней исходить. Да какая вам ласточка? срывается голос девушки. Вы посмотрите на свою мускулатуру. Она стальная, неестественная, выпирает буграми, а жировых прослоек и ни капли. Что вы с собой сделали? Я даже среди силачей не видела таких экземпляров. Сдержки производства. Скуп полубаюсь я, осматривая свою разбухшую от мышц руку. Попросите перенести ласточку. Нет. Я на глаз вижу, что такими темпами ваш организм начнёт отказывать через пару лет. Связки, ткани, кости они не железные. Я даю гарантию, что через 5 лет вы умрёте в муках прикованным к кровати. 5 лет? Куча времени. Я здесь всего-то пару месяцев, и на деле вот таких делу, что прожить ещё год будет чудом. Не люблю это признавать, но мне и правды иногда везёт. Но с течением постоянтельств не могут быть всегда благополучными. Рано или поздно повезёт другим. Кевин! Кричу так, что девушка вздрагивает. В раздевалке моя сумка, там ласточка, неси, быстрее. Из-за двери глухое. Как скажешь, Киба? Ну, не думай, что я не услышал, что тебе сказали. Быстро удаляющиеся шаги, всхлипывание Аннеты. А я думал, это я ужасный. По пути в яму мне звонит суровая леди от важного человека и сообщает, что мой бека оказался на грани неудовлетворения. Слишком долго я возился, слишком кроваво всё получилось. На моё справедливое замечание, что Юсеба необычный противник, она заявила, что все понимают, но главное не то, как есть на самом деле, а то, как всё выглядит. Тогда, может, вам стоит вернуть Маггрегора на место представителя. Просыпается мой драф из боевого транса. Уверен он справится намного лучше. Или нет? Все Володгулушко раскатал бы этого слабокапоями в первую же минуту. Нет смысла в такой дискуссии. Это политика, сэр. И весь мир увидел, как тяжело нашим бойцам противостоять умениям и Сталов. И я не буду вам напоминать, что наше клановое направление в суме не боевое. Ага, помним. Европейцы генетически предрасположены в суме разума, и официально в этом направлении нет ничего поевого. Моё предложение в силе. У вас есть другие претенденты до 10 единиц суммы, способные справиться с таким противником? Если нет, то разговор окончен. Но я вас понял и посмотрю, что можно сделать ради укрепления наших позиций. И больше не звоните мне по всяким пустякам. Сбрасываю вызов. Так, Айнцов, послушай себя. Боевой таранс убивает в тебе дипломата. Завязывай. Через минуту я уже вступаю на чищеную яму. И снова я под взглядами тысяч, а то и миллионов людей. Спортивную форму я решил не одевать, плевать на неё. Сегодня я аристократ, и никто не должен видеть, как я слаб. Дешевый понт хорошо скрывает то, что за душой и телом. Радую, что никакого доскода в яме нет, чем я с удовольствием воспользовался. Мало ли в чём мне удобно бить морды, в пиджаке и брюках Самано. На мне вычерный белый пиджак с серебристым синим воротником, шёлковый галстук с узорами. Я надел 10 колец на каждый палец и поменял серьги. Но на этот раз не дядишевых понтов. Пусть это и не главное, мои козыри, но в конце концов предметный мак я или нет. Хоть это и не шёлк, но бетодом тыква я понял, что мне неплохо подаются за пёры. Интересно, смерть будет сильно мучительной, если искормить своему врагу маленький камушек, разрывающийся холодом. Хм. Так, я чуть не забыл, что убивать здесь нельзя. А где Сева? В медицинском крыле я его не слышал. Он точно выжил. Слава богам Варгона, щупальца не смогли порвать его на куски. Но нужно побыстрее заканчивать этот балаган и найти его, а то мало ли, увезут куда-нибудь за пределы школы в секретную лабораторию, а потом ещё и по всей Москве. Подхожу к рефере и озвучиваю ему своё предложение. Он удивлённо пялится на меня, сначала ортачится, но всё же соглашается. Идёт к длинному столу с жюри, передаёт им мои пожелания. Ленты перешёптываются, Они не понимают, что происходит. Подходит неизвестный мне валет, мужчина лет 40, с аккуратными бакенбардами и широкой золотой цепью на шее. Один из жюри говорит на английском. What the hell? Ты ошалелся? Шепчет он на меня. Очербиться с четвёркой разом. Что за свинью ты нам подкладываешь? Конечно, они согласятся. Кивает на жюри, отвечает с акцентом, немного путаясь во временах. Но меня отлично понимают. Без паники. Они рассчитывали, что я проиграю в первом бою. Следующие претенденты будут обычными слабоками. А если ты ошибаешься? Что если будет ещё один такой? Да же у нас нет сведения. Не ошибаюсь. Сведений есть у меня. Я изучил весь перечень претендентов. Всеволод был единственным среди них непонятным звеном. Остальных я знаю, если не лично, то от своих людей. Мужчина смотрит на меня, кладёт руку на плечо, сильно зажимает. "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Во время соревнований запрещено менять претендентов. Макгрегор был нашим запасным вариантом, но теперь он еле дышит из-за тебя. Поэтому, если тебя запинает череда циплёнка, не думай, что это конец. Ты всё равно будешь представлять нас до конца соревнований, с переломанными костями и ранами. Мы тебе подлатаем". И не дадим дисквалифицировать из-за телесных травм. И заставим провести все бои. Все 10 дней ты будешь представлять нас и не проиграешь. Ты понял? Не знаю, о чем думал Монтана, когда выставил кандидатуру напыщенного новичка на эти соревнования. Заставим. Интересно, как это они меня заставят, если только не промыют мозги. А, вот оно что. Он, наверное, думает, что в худшем случае они прочистят мне мозги. he'll make a soulless representative in the battles, not doing any nonsense. I smile, speak broken English. Don't worry, before this happens, I'll break all your fingers. The man blinks quickly, but takes his hand away from his shoulder. What did you say? I say stuttering. Before this happens, I'll break all your bones. Sorry, I just started learning English. Interesting. Baldonov in Bakinbardakh рассказал того, что меня почему-то не посвящали. Получается, меня нельзя замедить на время соревнований ни на кого, кроме запасного Магренгера, который сейчас еле на ногах стоит и таким инвалидом останется ещё пару дней? Дисквалификация происходит только если меня изобьют до полусмерти? А насколько я знаю из истории таких соревнований, представители кланов очень редко побеждают кандидаты, а уже запасного представителей ещё реже. И если такое случается, То отбор в клан заканчивается с позорным объявлением, что претенденты клана лишены идееспособности. Выглядит как клановая олимпиада, где вместо золотых медалей можно проиграть и получить позорную медаль из векалей. Похоже, один представитель клана должен проводить все бои без перерыва на отдых, не просто так, а это уже его испытание. Как я и думал, изнанка этих соревнований демонстрация сил кланов, вот только не друг на друге, а на простых смертных беляках. на то личных лабораторных крысах, поставляющих пузыки подле изве скальпелей. А ещё Монтана, Монтана, хм. Значит, многие в вальтах недовольны тем, что он поставил меня претендентом. Хм, интересно. Мущину ходит и начинает ожесточённую перепалку с жюри, а я подзываю рефери, спрашиваю его поройще пятительных вопросов, а не публичных правил соревнований. Не без труда узнаю всё, что надо, и начинаю интенсивно соображать. вдумывая взвешивая на весах посольству разные варианты мои размышления прерывает громко говоритель внимание по просьбе представителя Вильтешавт и с согласием совета жюри мы приглашаем на отборочный поединок сразу четверых претендентов трибуны затихают и после краткосрочного ступора горланет во всю горлу споры мнения критика брань рогонявацию лелюканье Всё смешалось в кляксу человеческих эмоций. Надо же, а мне это начинает нравиться. А эти манасы толпы, эти взгляды. Наверное, я слишком долго сидел в тени, и сейчас меня залипляют дешевые лучи славы. Хорошо, что я не оделся в альтом. Сейчас я больше похож на представителя народа, а не элиты. Костюм от гусей, ага. Надеюсь, беляки не разбираются в брендах. отрывает горлыс Send Black под туренева велику. Так вот, кто тут подзадаривает толпу? Поднимаю руки к верху, провоцируя новый волны эмоциональных эманаций. Да, всё верно. Кричите, беснуйтесь, радуйтесь. Я да вам столько зрелищ, сколько вы заслуживаете. Старажи разбегаются во все стороны, но их не хватает. Слишком много выкриков, слишком много эмоций, слишком много нарушений. По словам Тернова, многие тут делали неофициальные ставки под самые разные условия. Кто бы выиграет во всех поединках, ставка 3 к 1 на меня. Кто бы проиграет в первом бою, ставка 10 к 1 на меня. И сейчас всё пошло наперекосяк. Киба опять запоганил планы. До хруста в костях вдыхая воздух в лёгкие. Господа, дамы, делаем ставки. Киба против четверых. 10 ко домов в мою пользу. 100 к одному. Один представитель Ветишафт против четверых жалких беляков. Ничтожных, слабых, недостойных дышать с нами одним воздухом. Становится намного тише. Многие замирают с раскрытыми ртами. Эй, поднятыми руками. Эмоции затихают. Даже сам Блэк захлопывает рот удивление. Беляки больше не скандируют моё имя. Жюри переговариваются. Мужик с бакинбардами краснеет как рак, смотрит на меня глазами, способными расплавить металл. Ого, как резко толпа меняет своё мнение. Достаточно пары слов, и из героя ты превращаешься в злодея. Толпа Она как младенец, хочет только жрать и развлекаться. Подзвинешь тишину в яму за ходи четверых. Всех их я знаю. Трое беляков старшекурсников и один толстяк из моей группы, имя которого мой мозг отказывается запоминать. Он, гон, не знал, что он пробудился, рисковый, что он может вообще сделать, на что надеется. Он смотрит на меня чуть ли не со слезами на глазах. Ты, значит, правду сказали. Ты такой же, как они. Не отвечаю, пожимаю плечами. Внимание, поединки начинаются через 5. Пять... Как же они меня ненавидят. 4. Толстяка трясёт от эмоций. Я знаю, что они справлятся с тобой. Зажимает кулаки. Но надеюсь, я смогу положить тебе в живую рожу. Какой смелый. Губы только трясутся от страха. 3. Боюсь, что нет. Серьёзно отвечаю я. Нас можешь плюнуть на них. Давай. Что ты городишь? Один. Плюнёшь в лицо им. Повторяю я, киваю за спину на трибуну, туда, где сидят вольты. Начали. Я сдаюсь. Резко поднимаю руку. Четыре несчастных беляка победили аристократа из главествующего клана. За одну секунду они превзошли его. Поприветствуйте новых и уважаемых членов клана Винджап. Ну, почему не хлопать? Достаю из кармана зубочистку, сую в рот. Мызг одних хлопки эхом отдаются от стен. Хлоп, хлоп, хлоп. Упс, похоже хрупкая политическая система отбора дала сбой.